Конец эпохи Наталья Семеновна не знала, что именно с ней, и почему так болит Бог. Она знала только, что прощается с Америкой и едет в Москву умирать. На следующий день после приезда пошла к своим врачам, те, сделав нехитрые обследование, которое давно можно было сделать и в Америке, поставили диагноз – запущенный рак почки. «Гуля, я не хочу операции, не хочу мучиться перед смертью». «Сколько проживу, столько проживу. Прошу, не заставляй меня». «Мам, так нельзя. Почка инкапсулирована. вырежут пока не поздно, и все. Не будет метастаз, понимаешь? И ты не умрешь, а поправишься. Давай поедем еще на консультацию в институт урологии. Потом на коширку. Прошу тебя». алочка говорила неправду, что хочет умереть. Ей хотелось слышать, что она поправится, что она нужна дочери, внуку, что те не отпустят ее от себя». Скорее всего, именно мыслями о своей ненужности семье, дочери, которыми она изводила себя после отъезда дочери из Америки, еще сильнее, чем раньше, она лишила себя желания жить. Но это было в прошлом. Теперь она была готова бороться за каждый месяц жизни. Она нужна дочери, у той на работе снова одни проблемы. Кто, как не мать, может ее выслушать, понять, согреть? У Юрки жизнь наперекосяк. алочка снова чувствовала свою незаменимость. Операция пришлась на майские праздники. Гуля проводила в больнице каждый день, возила привычные сутки, термосы. После операции маме стало заметно лучше. Ушли токсикоз, тошнота, она стала поправляться на глазах. Гуля ездила с ней на каширку Они консультировались, нужно ли делать химиотерапию или облучение. Врачи заверяли, что можно обойтись и без этого. Рак почки редко дает метастазы. Без мамы же они качали головами и говорили, что похоже метастазы уже пошли по телу, если верить томограмме. «Гуля, ты не должна скрывать от меня правду. Давай сразу договоримся. Я должна знать, сколько мне осталось жить». Наталья Семеновна, как всегда, говорила твердо и безапелляционно. «Но я несравненно лучше себя чувствую. Ты, пожалуйста, достань мне еще акулий плавник. Я буду его принимать, как велел врач. Хорошо, что мне не назначили химию. а Как у тебя на работе?» «Да так ни шатка ни валка. На следующей неделе еду в Белград на международную конференцию. Ты справишься без меня. Я всего на три дня». «В Белград?» «Да, что?» ирина взглянула на маму. Та долго молчала, потом произнесла. «Попробуй там найти Зорона. Зорон Младович. Постараюсь вспомнить его дату рождения». «Как я его там найду? Максимум, что я могу сделать, это сходить в адресный стол, если он до сих пор живет в Белграде». Да, может, он вообще уехал из Югославии после войны. Я имею в виду сербов и Косова. Мамуль, я обещаю тебе проштудировать телефонную книгу. А знаешь что? Мама снова замолкла, перекладывая с места на место вилку и нож перед собой. А нужно ли? Нет, не нужно, ни к чему. Что ты ему скажешь? А вдруг он захочет приехать в Москву? Вообще, я думаю, что после перестройки, если он, конечно, по-прежнему живет в Белграде, он, несомненно, приезжал в Москву. Мог и сам меня найти, если он меня помнит. Мам, как бы он тебя нашел? Котову Наталью Семеновну?» Мать и дочь одновременно заразительно рассмеялись. «Да, ты права. Наталья Семеновна снова вздохнула, теперь перебирая край салфетки. Но нет, ни к чему это. Никакой радости это никому не принесет». Вернувшись из командировки, Лена узнала, что за время ее отсутствия у нее отобрали управление вместе с проектом онлайн-бэнкинга. Она подумала, что чем сражаться с лилипутами в этом грёбаном банке, лучше свозить маму куда-нибудь в Европу, в городе такая жара, и написала заявление на два месяца отпуска. Заявление было подписано мгновенно, что означало, что её возвращение на работу никто не ждёт. Лена испытала даже облегчение. Странное ощущение освобождения было сильнее страха, что она снова осталась без работы и без денег. «Хотя, конечно, это надо уметь третий раз в жизни вылетать с работы с треском». «Плевать», — подумала она, — «ей надо только сделать еще один шаг, поговорить с первым лицом. Это ничего не изменит, но правило есть правила есть протокол». «Лен, ты умудрилась испортить отношения со всеми, делала одну ошибку за другой. Я не могу больше тебя защищать, надо мной смеяться, взял человека, держал год, человек все провалил, не вписался в коллектив». «Володь, вписываются дети в детском саду, а я пришла работать. Что я провалила? Ты поставил мне задачи. Не хочу это обсуждать. Тебя никто не поддерживает, а ломать из-за тебя отношения в корпорации я не буду. Выкидываешь меня на улицу, когда у меня умирает мать. Не хотела этого говорить, но это именно так. А пошел бы ты!» Лена вышла, хлопнув дверью. Она шла по солнечной стороне с передоновки Думаю, что в очередной раз осталась совсем одна. Человек, который поддерживал ее 20 лет, выставил ее за дверь. Заслужила ли она это? Кто знает, кто и что заслужил. Сложилось так, как сложилось. Что теперь? То же, что и всегда. Бежать вперед, как белка. Или барахтаться, как лягушка, сбивая лапками сметану из молока, чтобы выжить. Она выхаживала маму, а то опять стало хуже, снова стал проявляться токсикоз. Отвращение к еде, о которой мечталось еще утром. сев за стол, мама говорила, что протертые куриные котлеты пахнут рыбой. Дочь срочно делала омлет, потом выбрасывала его. Мать вдруг говорила, что ей хочется жареных пончиков. Помнишь, доченька, такие, как были в твоем детстве, по три копейки? Не может быть, чтоб сейчас в Москве их не было. Поедем, поищешь. В Голе сжималось сердце, она сажала маму в БМВ, они отправлялись на поиски пончиков. Мама смеялась, а пончиков в Москве не было, и они покупали в Елисеевском пирожное картошка. «Мам, поехали отдохнем куда-нибудь. За свежим воздухом и положительными эмоциями. Куда себе хочется?» «Наверное, в Швейцарию?» Алка тут же оживилась. «Значит, в Швейцарию». Алена нашла неплохую гостиницу в Монтре, загадывала, как они поедут в Шельонский замок, в Женеву, прокатиться в штат, будут гулять по горам, дышать горным воздухом, Все наладится, завтра с ней, наконец, согласился встретиться зампред вэба Коля Косов. Она добивалась этой встречи месяц. Из всего руководства банка Косов относился к ней лучше всех. «Привет, Хелен!» Коля назначила ей встречу на 9.30 утра до разгара сумасшедшего полного непредсказуемости авралов дня. «Прекрасно выглядишь. Виски выпьешь? Запросто, если за компанию. Люблю тебя, Хелен, кто еще со мной виски с утра махнет. Что, олигарх тебя выкинул?» Коля изобразил на лице сочувствие. «Коль, сам все прекрасно понимаешь», — усмехнулась Лена. «Ясно, что Коля ее пробивает. Ему любопытно, пустится ли она в длинные объяснения, в жалобы на то, как все несправедливо. Сложилось так, как сложилось. Ну, выглядишь ты, как всегда, прекрасно, хвост пистолетом. Коль, счастье же не вовне, оно внутри нас, правда? Даже если мне придется газетами торговать у метро, я все равно найду способ быть счастливой». «Ну, твое здоровье». «Как мать?» «Плохо, совсем плохо. Сейчас еду с ней в Швейцарию». «Это правильно. Давай по второй за ее здоровье. Может, все-таки поправится?» «Коль, скажи, теперь, когда ситуация с Гусинским забылась, можно надеяться, что вы возьмете меня обратно?» «Поговорю, думаю, решу вопрос. Ты сейчас езжай в Швейцарию. Мать свозить в горы в такой ситуации — это святое. Приедешь, позвони». «Спасибо тебе. Твое здоровье». Ширенский замок посмотреть не удалось. Побродив с полчаса, мама раздраженно сказала, что нет у нее сил карабкаться по этим ступенькам. Дочь, вообще-то, могла бы и сама это понять. Неподалеку от Монтрео в Сионе в это время находились Пикайзены. Виктора приглашали туда каждое лето преподавать в музыкальном институте. Через день Лена с Натальей Семеновной ездили после обеда в гости к Пикайзенам. Всего не оживала, забывала, как жаловалась на боль и усталость в Шильонском замке, вместе с Иркой чуть ли не бегом носилась по городу. Вечером вчетвером ходили в ресторан, у Алки просыпался аппетит. Без оглядки на рядом сидящую дочь, она привычно жаловалась на нее сестре. Вот зачем дочь привезла ее в Монтрю? По набережной ходят толпа арабов, торговцы торгуют стеклянной ватой, везде грязь, одни туристы, разве такой Швейцарии она мечтала? Ирка все понимала. Через день она на поезде приезжала в Монтрё, где встречали Гулька с алочкой И все было как прежде, как в детстве Гули. Мама и тетка командовали, она с удовольствием возила их в горы, катала по Женевскому озеру на пароходике. Они ездили в Кштадт, где маме приглянулся ресторан с терраской, увитой плющом. У Аллочки всегда был хороший вкус. Гуля, заглянув в меню, поняла, что мама выбрала самый дорогой ресторан. Но была счастлива, что маме в нем нравится, что она радуется тарелками из дорогого фарфора, шелковым салфеткам, серебряным прибором. Ирка настаивала, что заплатить должна она, но Гуля посмотрела ей в глаза, и тетя Ира поняла, что не стоит омрачать алочкину радость напоминанием о безденежье дочери. «Мам, поедем в горы на фуникулёре». В тот день Ирка не приехала, и мама тут же захандрила. «Думаешь, я выдержу? Мам, мы сядем и поедем, наверху такой красивый отель». «Съедим ланч на терраске с невероятным видом. Ты помнишь, что мне нельзя сидеть на солнце? Думаешь, там есть тень? Найдем». Они сидели на террасе под зеленым навесом. Маме опять расхотелось есть. Дочь говорила ее съесть суп. Потом мама потребовала десерт. Пирожные она могла есть в любом состоянии. Шутила, что теперь, по крайней мере, ей можно не беспокоиться о диабете. Они сидели бок о бок, болтали, наслаждались закатом, солнцем, постепенно спускавшимся в Женевское озеро, лежавшее далеко внизу, смотрели на горы и Виана на другой стороне, такие отчетливые, в закатных лучах. Сразу после возвращения произошло неизбежное резкое ухудшение. Исчезли подпорки. Радость от гор, красот, швейцарии от встреч с Иркой. Месяца через полтора Аллочка окончательно слегла, подступила полоса непрерывной боли. Скотская российская медицина выписывала наркотические обезболивающие вдвое меньше, чем нужно руководствуясь скотскими нормативами. Гуля ломала заветные таблетки на четыре части, пытаясь помочь маме продержаться подольше без невыносимой боли. Ничего другого она сделать не могла. Смотреть на мамин страдания было невыносимо. Мама худела с каждым днем, она весила уже 40 килограммов, с трудом поднималась с постели. Гуля наняла сиделку, потому что как раз в это время ее все же взяли на работу обратно в ЭП. Правда, на низкую позицию, но это не имело значения. Она ездила на рынок, доставая черную икру, которую продавали из-под прилавка. Делала бульоны, выливала их, варила овощные отвары и снова выливала, после того, как мама съедала две ложки. Когда мама забывалась сном, Гуля думала, что она больше не в состоянии день за днем видеть эти страдания. Подошли ноябрьские праздники 2001 года. «Мамуль, я съезжу повидать Юрика ровно на неделю». С тобой останутся две сиделки, они по очереди будут приходить на сутки, и тетя Ира тут. Нет, не уезжай. Мам, почему? Только на 6 дней. Ну, что случится, если ты с тетей Ирой и с сиделками 6 дней пробудешь без меня? алочка поддерживала Гулю Ирка, ты не права. Гуле тоже нужен отдых, и Юру нужно проведать. Я буду приходить каждый день. Доченька, не уезжай, попросила мама совсем слабеющим голосом, но тут же приобретал... Привычная интонация наталья Семеновны. «Не уезжай, слышишь? Тебе нужны развлечения? Не смей уезжать!» сказала. алена не понимала, почему мать так сопротивляется. Тёть Ера повторяла, что маме просто необходимо настоять на своём, как это было всегда. «Езжай ничего не слушай. Ты что, не знаешь своей матери? Это её натура!» — говорила она Гуле на кухне. В Вашингтон Лена решила проигнорировать, чтобы уложиться в неделю, только повидать сына который снова был сам не свой, как, впрочем, и вся Америка той осенью. Они с Колей встретились в Нью-Йорке, остановились по соседству с Терри Даун, пару раз сводили детей в ресторан, съездили в поместье Рокфеллеров посмотреть скульптуры, Бранкузи и лучшую частную коллекцию картин Пикассо. В день отъезда поехали в Нью-Джерси посмотреть на Манхэттен со стороны пролива гудзона Был солнечный ветреный день, Гуля стояла на деревянном на стиле променада, шедшего вдоль реки, и смотрела на скайлайн Манхэттена, в которой невозможной немыслимой дырой зияло отсутствие башен-близнецов Всемирного торгового центра, рухнувших два месяца назад. На сам Манхэттен ехать никому не хотелось. Даже на другой стороне Гудзона отчетливо слышался запах паленой резины и плавленой пластмассы. Ещё какой-то удушливый сладковатый запах, о котором не хотелось думать. Запах смерти. Юр, ты приедешь в Москву к бабушке? Да, мам. Завтра в аэропорту куплю тебе билет. В аэропорту у Гуля сумела купить билет на мили Куда есть только миль солить, что ли? Пусть сын летит бизнес-классом, порадуется. В Москве мама разговаривать не хотела или уже не могла. Она редко выходила из забытья, в сознание её приводило только боль. Приняв полтаблетки, снова погружалась в дрему. Юра приехал через неделю. На два или даже три дня бабушке стало заметно лучше. Чуня с матерью сидели у ее постели, разговаривали. Юра рассказывал про свою жизнь, Гуля про работу. алочка слушала, иногда вставляла слово. Поздно вечером, когда бабушка засыпала, они, оставив ее с сиделкой, бегали быстро съесть что-то вкусное. Гуля не хотела, чтобы сын видел одни страдания. Он не был в Москве три года, пусть у него останется хоть какая-то радость от поездки. «Бабуль, я уезжаю, ты должна поправляться, слышишь? Я обязательно приеду к тебе на Новый год», — сказал Юра через день после того, как они в суши-баре по соседству отметили Гулин день рождения 21 ноября. «Юрочка, ты, главное, учись, маму береги, все будет хорошо». Это были последние отчетливые слова бабушки на утро Юля уехал. Гуля всего-то отсутствовала два часа, отвозила сына в Шереметьево. Приехав, застала маму в забытьи ждала, что к вечеру та придет в себя, они будут делиться надеждами на то, как именно устроится Чуничкина жизнь. Мама пришла в себя, но ненадолго. Прошел еще день. На рассвете 26 ноября сиделка разбудила Гулю. «Лена, вставайте. По-моему...» Лена сидела у изголовья маминой постели — Она протерла ей рот, полный странной белой слизи, умыла лицо марли и поменяла бумажную простыню. Мама дышала неровно, слегка постановая. «Мамуль, тебе больно? дать таблетку!» Мама не отвечала. Даже боль оставила ее. Прошло еще два часа. Мама дышала спокойно и неглубоко. Ее глаза были закрыты. Дочь держала ее за руку, шептала какие-то слова, зная, что мама точно слышит ее. Дыхание на секунду прервалось, потом мама вздохнула глубоко-глубоко. Гуле показалось, что она еле заметно сжала ее руку. Мама выдохнула. Гуля смотрела на ее лицо, на губы, ожидая следующего вздоха. Но мама больше не дышала. Сиделка подошла, профессионально надавила слегка маме на грудь. Из мамы вышел какой-то глубокий выдох со странным присвистом. В комнате наступила полная тишина. На следующий день прилетел Николай. Что именно они делали, как обустраивали похороны, Гуля помнила плохо. Помнила только, как на тройкурском кладбище они выбирали гроб. Еще помнила, что в больнице, где в морге лежала мама, она умоляла врачиху не делать вскрытие. Как это не делось Болела, болела, и вдруг взяла и неожиданно умерла. А может, она бы еще выздоровела, а? Какие Голя нашла слова в ответ на этот очередной осколок распадающейся действительности семьи, страны, она не помнила. Помнила только, что на следующий день на морозном кладбище она сказала, давясь слезами. «Моя мама — необыкновенно красивая женщина, даже сейчас. Она всю жизнь была невероятно красивой и невероятно сильной. Мы все запомним ее такой». «Мама?» — прошептала она, наклоняясь к гробу, и зная, что мама наверняка ее слышит. «Я всегда тебя любила и всегда буду любить. Прости меня, если можешь, что я уехала. Я себе никогда не прощу, что украла у нас с тобой целую неделю. А ты прости меня, пожалуйста». В начале декабря в Москву приехала Танюшка. Как правило, в конце года они с Виктором Александровичем давали концерт сначала в Большом зале консерватории, а потом с другой программой в Малом. К этим ежегодным важнейшим концертам Тоже неизменно в Москве появлялась и Татка. Они отправились в грузинский ресторанчик, где-то на Большой Никитской. «Помянем алочку сказал Татка. «Все трое выпили водки. Гуля, я рада, что ты снова устроилась на работу. Ты не думаешь переезжать в Америку?» «Не знаю, Таточка, пока нет. Мы с Колей уже привыкли жить на два континента. А у Юры своя семья, я ему не нужна». «Гуленька, не говори так. Он твой сын, он всегда им останется. У вас сейчас отношения, насколько я понимаю, наладились?» «Да, Татка, кончились эти тинейджерские годы, в буквальном смысле, фифтин, сикстин, как перевалил за двадцать. Все изменилось. Ушла агрессия, пришло понимание. Я ощущаю, как он меня любит. Мы стали по-настоящему близкими людьми. Сейчас я чувствую, что я самая счастливая мать» потому что гены, воспитания любовь рано или поздно берут свое голенько. Девочки, ведь в нас самое главное — это то, что мы дворянки, мы никогда не должны об этом забывать». «Не знаю, Тата», — сказала Танюшка, — «я никогда не ощущала себя дворянкой». «Таня, ты не права. Марусь, Ирочка, твоя мать, вы все дворянки». «Ага», — засмеялась Гури, затянувшись сигаретой. «Я дочь крестьянной полуеврейки, а по дворянской линии у нас всех намешаны поляки и цыгане». Станькин отец еврей, как мы всегда говорили, выросший в балетной яме. А твой-то от конезаводчик. При этом ты замужем за венграм. Что в нас осталось дворянского? Все, Гуленька, семья Кушенских, тамбовское дворянское самоощущение, нити, связывающие поколения. Мы особенные и должны об этом помнить. И твой сын Гуля такой же. Он понял, что в Америке ему особенно необходимо хранить эти нити. Особенно благородный дворянин – это мой муж, засмеялась Гуля. «И мой тоже», — вслед за ней рассмеялась Танька. «Но, знаешь, мы действительно особенные. Мы все сделали себя сами. И мы все страшные эгоистки». «Это к чему?» — спросила Татка. «Татка, как будто ты сама не понимаешь». «Нет, Таня, не понимаю. Ну и бог с ним, можешь себя эгоисткой не считать». «Мы страшные эгоистки», — подхватила Гуля. «При этом, заметь, разумное продолжала Танюшка. «Наша главная задача — быть счастливыми самим, и это разумно». Только счастливый человек может дать что-то другим». «Гуля, я не поняла. Ты решила остаться в Москве насовсем?» Татка не соглашалась быть эгоисткой даже в компании сестер и по привычке сменила тему. «Объясни, я не понимаю этого». «Да, Гуль, я тоже не понимаю совершенно», — подхватила Танюшка. «Тут ничего хорошего не будет. Неужели ты считаешь по-другому?» «Не то чтобы по-другому...» недавно встречалась со старым знакомым из фонда Heritage, американским политологом который занимается россией он сказал что первые четыре года будет еще ничего просто по инерции а потом когда его изберут на второй срок начнется полный распад и зачем тебе тут оставаться не знаю в америке у меня нет работы кроме всемирного банка а туда я точно не вернусь мелко после того как я тут столько прошла и хорошего и плохого Пока есть возможность работать и зарабатывать деньги, я буду здесь. Придет полный трындец, тогда я буду решать. А пока тут, с мамой. Ладно, сестренки, хватит о грустном. Таня наполнила стопки. Давайте выпьем за 21 век, за Чуню, Журочку и всю нашу семью. От нашего рода осталось всего два наших мальчика, вздохнула Татка. Это не укладывается в голове, так несправедливо. Но пусть, по крайней мере, они будут счастливы. — Да, — произнесла Гуля, — в Америке.